Глава вторая. «Осторожнее с феей!» Минна и Азельма действительно позволили себе баловство. Они еще немного погуляли по торгу и зашли в маленькую харчевню на углу площади, чтобы поесть свежих сладких кренделей и выпить горячего чая. Уже в харчевне Минна решила пойти дальше и велела принести по кружечке Глинтвейна, которые здесь готовили вкусно. «Миндальные пирожные?» — спросила подавальщица. — Только утром испекли. Такие нежные, рассыпчатые. А миндаль у нас самый лучший. — Неси, — расщедрилась Минна. И, увидев замешательство на лице Азельмы, сердито махнула на нее рукой. — Молчи уже. Ты только своими кружевами ни на одно пирожное заработала, хоть бы и миндальное. Наша леди с дочкой сейчас за одним столом с королем такими яствами лакомятся, каких мы с тобой в жизни не увидим. Ну и ладно, — А то, что можно, давай-ка отведаем». И Азельма, которая и в мечтах не позволила бы себе такое неразумное дело, как тайком есть пирожные, не нашлась, что возразить. Понимала ли она, что это не очень-то справедливо, когда всем в замке безраздельно владеет Леди Трой, а они с Фолиной выброшены куда-то на обочину? Понимала. Она же не дурочка. И ладно она, бастард, ей ничего особенного и не положено, но фалина то, что Фалину не только обобрали, но и выжили из замка еще как несправедливо. Пирожные были удивительные, рассыпчатые, так и таяли во рту. Никогда еще Азельма не пробовала подобного. Глинтвейн, обжигающий, очень винный и медовый, благоухал ягодами и жарким летом, и ещё чем-то совсем невиданным, непонятным и дивным. Крендели тоже не подкачали. Азельма наслаждалась каждым глотком и каждым кусочком. Да она с кем угодно поспорила бы, что на перу в ратуше королю не подадут чего-нибудь настолько же вкусного. Захотелось поделиться с ним, да вот хоть пирожным, например. Он такой красивый их король. Если бы он, скажем, задержался и поговорил с ней пару минут, Азельма, наверное, умерла бы от счастья. А ведь фея... Да, фея, она... Фея обещала Азельме короля в мужья. Вот, его зовут Ильярд. Его величество Ильярд просто восторг, а не имя. Только разок поговорить и все. Разве станет азельма калане мечтать о большем? Свои-то кружева продала? Спросила Минна. Да, я ведь дороже попросила на этот раз. И мне заплатили, веришь ли, тетушка Минна? Конечно, милая. И молодец, и так и надо. Кружева у тебя хороши. Минна одна, пожалуй, была в курсе великого секрета Азельмы. Знала... что при каждом визите в город та продает немного кружева в лавку, а деньги откладывает для себя. А почему нет? Трудится, как пчелка, целый день, а даже тех медиков жалования не видит, что другие служанки. Не служанка ведь, а хозяйская дочь. Азельма собиралась при удобном случае сбежать из Калани. Уже скоро. Вот вернется сестра, выйдет замуж, в замке поселится ее муж, и зачем Азельме зависеть и от этого чужого человека? «Да, работы для служанки в кола не хватает, но ведь хочется чего-то совсем иного». А леди Трой так и заявила, «Работы, где всегда много, без дела не останешься». Минна идею побега не одобряла, да и кто бы одобрил из тех, у кого голова на плечах. Девушка из дома, где родилась, должна уйти замуж и только. Отправиться в никуда, по белу свету шататься, не годится горе-горькое». Хуже только в бродячий цирк идти. Вот это уже истинное непотребство, прости пламя». Так что Минна, хоть и знала о намерениях девушки, всегда, когда посещала по праздникам храм, не забывала помолиться и за эту сиротку. Попросить для нее доброго мужа, с которым рядом радостно засыпать и охота просыпаться. И свой теплый дом. И чтобы всегда нашлась в кошельке пара лишних монет. Это и есть счастье для женщины. А что еще надо? «А, повело тебя от хмельного?» — рассмеялась Минна, заметив, что Азельма уронила голову на руку и закрыла глаза. «Пойдем, милая, пойдем, пора. Алфер уже дожидается. Сейчас на морозе продышишься, будешь как стеклышко». Алфер их кучер и точно уже ждал их в оговоренном месте. Он пригнал от кузнеца починенную телегу и следовало ехать домой, чтобы попасть туда раньше графини. Так что они и отправились — Когда король и знатные гости вовсю пировали, а Фолине еще немало предстояло мерить шагами монастырскую кладовую. А Зельма забралась под теплую баранью полость и всю дорогу дремала. И ей снился король Ильярд. А на вороте его рубашки и на манжетах ее кружево, сплетенное последним с узором из звезд. И король просил его пришить, потому что оторвалась. И она пришивала, а он сидел рядом и смотрел на нее. И она купалась в его ласковом синем взгляде и была так счастлива. Как известно, кот из дома – мыши в пляс. Это прослуг. Когда хозяина нет дома, им живется не в пример лучше. Все уже успели переделать спешные дела, а неспешные в который раз отложить на потом. И многие позволили себе, наконец, такую роскошь – делать, что хочется. Азельма вымыла полы в комнатах обеих леди, ее обычная обязанность в последнее время, и, захватив недошитую нижнюю сорочку леди Орсы, отправилась в кухню. Там собрались все. Повариха напекла пресных лепешек, и можно было посидеть, поговорить и послушать. Азельма устроилась у окна, ближе к свету, и принялась притачивать тонкое кружево к подолу сорочки. Валь, помощник конюха, расположился рядом, на маленькой скамейке, Ему тоже нужен был цвет, потому что он шорничал, шил уздечку из новенькой дубленой кожи. Впрочем, Азельма последнее время часто замечала, что он норовит придвинуться к ней поближе. Может, и случайно. «Тетушка Фина, а расскажи про фею, которая приходила сюда, к барону и баронессе?» Вдруг попросила молоденькая горничная из недавно нанятых. «Ну, пожалуйста, она правда приходила, или это так, шутка?» Фовариха шикнула на нее и посмотрела на Азельму. Та лишь пожала плечами и кивнула. «Ну, расскажут еще раз эту историю, подумаешь». И она послушает. Все равно и без нее расскажут. Так какая разница? «Ладно». Тетушка Фина вытерла руки полотенцем и присела к столу. «Расскажу про фею. И правда, такое чудо не каждому дано увидеть». А случилось это почти восемнадцать лет назад, незадолго до новогодья, вот примерно как сейчас. Я к тому времени уже два года служила в замке. Барон с гостями отправился на кабанью охоту, а баронесса осталась дома. Она тоже охотиться любила, и наездница была ловкая, но ей нужно было беречься, она ребенка ожидала. И вот в сумерках уже вся охота вернулась, но без барона. Потеряли его, говорят, искали, в рог трубили, а он не отзывался. Пропал господин наш, а ведь зима, мороз, надо поиск снаряжать. За колдуном срочно послали в лес Не понадобилось. Вернулся барон, один, с баронессой заперся, о чем-то говорил. Это нам уже потом рассказали, что случилось. А вот что. Она оглядела всех, чтобы убедиться, что слушают и верят. Слушали. Многие уже не по первому разу. Некоторые даже рты раскрыли. Сказка ли – нет, а про чудесное послушать всегда есть охотники. Это ведь как к самому к чуду прикоснуться. Поверить, что и с тобой такое случится может. А Зельма просто шила, всем своим видом показывая, что ее это мало трогает. «Здесь в лесу есть ручей. Кто его еще не знает, потом узнает непременно». Он не замерзает в самые лютые зимы. Я сама еще пешком под стол ходила, когда впервые услышала про фею горячего ручья. Думаете, он и правда горячий? Ничуть. Он холодный, как сердце ледяного демона. И где-то там живет фея, хозяйка ручья, которую мало кто видел воочию. Оборону нашему она показалась, значит, фея эта. У барона конь куда-то ногой угодил, захромал, а тут еще мороз и ночь, и решил он, что ему конец. Она вышла к нему из кустов, заговорила, дескать, «И чего это тебя занесло сюда? Неужели заблудился охотник? Я откуда все это знаю?» Тетушка Фина снова оглядела своих слушателей и улыбнулась. «Это мне все сам барон рассказал, уже когда баронессы не было на свете». Он приходил, просил сделать ему кружечку Глинтвейна, да такого, чтобы согревал получше. Садился вот сюда, ближе к огню. Она показала туда, где теперь расположился кучер Алфер, и говорил про ту фею. Он мог про нее часами говорить. — Так понятно, головой подвинулся милорд, вот и... — подала голос старшая горничная, но глянула в сторону Азельмы и осеклась. Азельма шила... не поднимая голову, но тоже прислушивалась и даже улыбалась чему-то своему. «Так, значит, вышло фея к милорду», — продолжала кухарка, заговорила с ним ласково, стала спрашивать что да как, а у того и сердце в пятки ушло. «Ну, посудите». Ночь, лес, мороз крепчает, а тут женщина красивая, такая, что дух захватывает, и одета легко в шелковое платье, шубка распахнута, голова не покрыта, в дорогих сапожках с жемчугом, а сама по свежему снегу идет и следов не оставляет. Он, когда такое увидел, так сообразил, кто перед ним, тем более ручей рядом тек, как раз за кустами». Он тогда поклонился, честь по чести назвался, стал просить помощи, коня вылечить и из леса дорогу указать. Фея подошла, ногу лошади погладила, так лошадь на глазах выздоровела. Легко встала на все четыре ноги, загорцевала. Барон обрадовался, стал кланяться и благодарить. А фея, видно, в хорошем настроении была. Так она заулыбалась и говорит. «Поезжай домой, легкая будет тебе дорога, а то жена беспокоится. А ей беспокойство ни к чему, она ведь дочку под сердцем носит». Она шумно перевела дух. Все теперь примолкли, слушали внимательно. «А наш барон чего уж там, не дочку ждал. Сын он хотел, наследника. Понятно, кто же на его месте не хотел бы сына?» Погрустнел он, а фея это заметила, тоже нахмурилась. «А он возьми скажи, дочь так дочь, но не могли бы вы, светлая леди, милостью мою дочь дарить Пусть она за короля замуж выйдет, тогда я и хотеть в этой жизни ничего больше не посмею». А фея подумала немного и ответила, «Хорошо, сделаю так. Жди, когда станешь праздновать новогодье, я приду на праздник в замок Калани и подарок вручу матери твоей дочки из рук в руки». Вот это все он, когда домой добрался, жене рассказал. Что началось? До новогодья уже немного времени осталось. Замок мыли и чистили, чтобы сверкал, как новенький. Флаги новые заказали, фонари, ткани и лент целый ворох. Гобелены новые привезли из Лиса. А припасов съестного сколько. Серебро все достали семейное, дорогую посуду. Дров для праздничного костра запасли. Наверное, больше, чем у короля». А когда уже ночь настала и звезды зажглись, постучалась в ворота старуха-бродяжка, страшная, в болячках, в таком несусветном трепье, что и глядеть не хотелось. Попросилась переночевать хоть в каком углу, хоть в конюшне, только бы в тепле. У баронессы спросили, она и сказала, нет уж, не пускать, а то еще попадется страхолюдка такая, кому на глаза стыда не оберешься. А служанка здешняя, кора, Она старуху тупо жалела и тайком пустила. Воспользовалась тем, что ворота отпирали и вазы последние пропускали. Тогда ее и провела в замок, стражу просила. Устроила ее у огня в черной кухне, где поросятам еду варили. Взяла ей здесь пирогов, каши. Да мы и не жалели, все дали. Только сказано было, что если хозяйка прознает, то кора за все и в ответе. А она не больно боялась. За нее хозяин заступался. Хозяйка зато зубами щелкала. «Ну да ладно». Старуха у огня отогрелась, поела что далее, явилась вот прямо сюда в кухню и велит нам позвать хозяина, потому что он, дескать, ее ожидает. Мы оторопели от такой наглости. Никто, конечно, за хозяином не кинулся. А она как засмеется, говорит, что да ладно, не больно ей нужен хозяин. И облик сменила. Превратилась в такую красавицу, в мехах и шелках, что мы все как разума лишились. Мы ведь не знали тогда, что фею в гости ждут. Барон только баронессе сказал. Может, конечно, и еще кому, но точно не нам. афея к коре подошла и говорит ей. Ты дочку родишь, красавицу, разумницу, милую и скромную, с добрым нравом и любящим сердцем. Она вырастет, понравится королю, и он сделает ее своей королевой». «А баронессе передайте, что она тоже родит дочь, гордую, своенравную, дерзкую, с диким и спесивым нравом, хоть из дома прочь беги. А замуж выйти ей придется за кучера, и вот это ей передайте». Она достала и бросила на стол горсть костяных коклюшек, какими кружево плетут. «Скажите, что девушка сможет исправить свой нрав и свою судьбу, если станет искусной кружевницей». — Только вот засадить ее за такую работу будет труд непомерный. — Что, поняли вы, что барону и баронессе передать? Смотрит она на нас, а мы стоим, как замороженные. Она тогда засмеялась, раз, и превратилась в маленькую белую сову. И прямо в окно улетела. В закрытое, замерзшее окно. Все в морозных узорах. Сквозь стекло, как сквозь воду. Вот так-то. Повариха махнула рукой, встала и налила себе горячего чаю. «А барон-то что?» — подала голос новенькая горничная. «А мы долго не решались барону сказать. До утра точно. Ой, что было! Баронесса в крик! Кора спряталась у родни в деревне. Барон к фее на коленях стоял у источника, молил о милости. А фея раз показалась, посмеялась и навсегда исчезла. Утряслось все со временем. О том, что Кора ребенка от барона ждет, все мы знали. Так что вроде бы и выполнила фея обещание». Только по-своему не так. Они и феи часто все по-своему выворачивают. Барон признал вторую дочь, содержал, жену приструнил. Когда кора умерла, взял дочку в замок. Все вышло, как фея сказала. И про характеры баронских дочек тоже. — Не так уж и все, — с досадой возразил Азельман. — Не такая уж Фалина ужасная. Баловала ее леди-баронесса просто, а так не была она злая. — Как скажешь, куколка, тебе лучше знать. — охотно согласилась повариха, — и просватал ее барон сразу, малышка еще. Жениха нашел знатного, чтобы никакой кучер и рядом с ней не оказался. — Так ведь король в лес приехал! — воскликнул дровосек кроман который как раз сегодня привез загодя заказанные дрова для новогоднего костра. — Им бы повидаться теперь, а там и глядишь! Посмотрел и отвернулся. Нужна она больно королю. С усмешкой сказала Азельма. «Все, послушали сказку и хватит об этом», — пошутила фея над бароном. «На самом деле король обедает сегодня с самыми знатными людьми нашего графства. А потом он женится на принцессе». Она аккуратно сложила шитье, встала и направилась к выходу. И Валь тут же подхватился, наспех свернул свою работу и бросился следом. «Вот так-то вот», — покачала головой тетушка Фина, поглядев вслед этой парочке. «Так это она?» «Дочь барона она?» — пораженно протянула горничная, которая и начала разговор, попросила рассказывать. «А что же сразу не сказал никто? Мне бы и в голову не пришло, что это и Эссина, хозяйская дочка!» «Да какая она Эссина? Но это так госпожа наша новая, леди Клотильда решила. Дескать, бастард, почета недостойна, будет служанка и нечего ей больше мечтать. За кружевами ее держит, вечное смирение ее удел». не позволяет ей голову поднять. — А старшая Сина скоро из монастыря вернется? — Ну, вернется, — пожала плечами повариха. — И при покойной баронессе Азельму никто за ровню наследницы не держал. Она и пикнуть не смела. — Это верно, — подтвердила старшая горничная. — Хоть и баронская дочь, а так и будет и господам не ровня, и нам не ровня. Мне все куклы вспоминаются, те, дорогущие, с фарфоровыми лицами. Барон привез дочкам в подарок. Все тайком пробирались в комнаты на них полюбоваться. Айсина Фалина себе обеих забрала. Барон и слова против не сказал. Милорд по мелочам с женой не спорил. А она дочке потворствовала, согласилась повариха. Да, Зельма и тогда разумной была. Сама все отдала бы, что и эти куклы. из за коклюшки ее сначала сама баронесса посадила, чтобы ей, значит, дочкину судьбу всучить потихоньку. Ладно, то дела давние. А Зельма всего этого не слышала, конечно. А если бы и услышала, не удивилась бы. Сотни раз долетали до нее отголоски таких разговоров. Привыкла. Ничего, все изменится когда-нибудь. Она поселится далеко отсюда, и родной дом будет лишь вспоминать. Наверное, с грустью. Но все будет хорошо. Почему не помечтать хотя бы, что все будет хорошо? Валь ее догнал уже во дворе, поймал за руку. — Ну куда ж ты так торопишься? Расстроилась из-за глупой сказки. что это нет, она покачала головой. Там все 10 раз переврали, никто не помнит уже, что на самом деле было, а что придумали. И придумывают ведь всегда такое, чтобы всем была охота слушать. Так что, правды там смезинец а остальное вранье. Наверное, ты прав, Валь. Она повернулась к нему, вздохнула и улыбнулась той самой улыбкой, что так часто стала сниться ему по ночам. И жаль, что теперь не узнать, что на самом деле было. Знаешь, Валь, а я сегодня видела короля в лисе И как тебе король? — напрягся парень. — Никак. Красивый. — Красивый и все? А что еще? Я ведь его издалека видела. — А матушка моя говорила, что в красивых только дурочки влюбляются. — Да ну! — девушка вдруг звонко расхохоталась и легонько щелкнула Валя по носу. — А ты красивый, между прочим. Что, в тебя скоро начнут влюбляться дурочки? Или уже влюбились какие-нибудь? — Скажешь тоже, — сердито пробурчал парень в глубине души польщенной. — Зато я одну умницу знаю, которая в меня, похоже, никогда не влюбится. — Что же делать, Валь? Это ведь дело такое, насильно не получится. Вот взять, к примеру, меня. Ты мне как брат, росли вместе. Как же мне в тебя влюбиться? — Ну не брат же я тебе, — пылко возразил он. Все равно. И она опять рассмеялась, в глубине души недовольная тем, куда потек их разговор. «Вот что, поехали-ка прокатимся, пока никому мы не нужны. Никто не помешает», — предложил парень. «Пусть бы леди подольше сидели в лисе. Король ведь приехал, дело великое. Может, кому-нибудь из приезжих господ приглянется лошадиная физиономия Орсы». «Не говори так, Валь!» — рассердилась Азельма, которая искренне считала, нельзя говорить о людях обидные вещи за глаза тем более. Даже о леди Орсе. — Ну, не буду, прости, малыш, — легко пообещал он. — Уедем из Северных Ворот. Так я оседлаю? Раньше он только так ее звал. Теперь совсем редко. — Седлай, поехали, — согласилась она.